Глава 6. Перемены в жизни случаются. Психологи считают, что они даже необходимы человеку, если что-то его не устраивает. Тяготит. Да, все вроде бы так, но только я ни на что особо не жаловался. У меня было все, что нужно обычному человеку. Дом, машина, друзья. А за спиной стояла огромная страна. Еще вчера жизнь была проста и понятна. А сейчас я чувствую себя винтиком, выпавшим из работающего механизма и откатившимся на обочину, туда, где никто уже не найдёт. Кто я такой? Майор спецназа. Обычный сапог, который жил по уставу, выполнял приказы, руководствовался кучей инструкций. Когда привыкаешь к такой жизни, она начинает нравиться. Но сейчас того мира не стало. И в душе появилось тянущее чувство пустоты. Когда рядом нет друзей, Той страны, твоего родного дома, а вместо них другие люди, другое небо, другие звезды. Нет, в этом мире есть красавица Мика, задумчивый Кенджи, ребята-монахи и даже веселый енот, но пустоту в душе сразу не залечить. Должно пройти какое-то время. Я посмотрел на выползшее из-за горы солнца, вздохнул и перевел взгляд на четверку солдат, шедших по деревне в направлении замка. Выглядели эти четверо настолько важно, что куда там всем самураям? На головах бойцов были надеты кожаные дзингасы. Дзингаса ⁇ военная шляпа. Тип японских шлемов, происходящих от головного убора каса. Эти шлемы отличались разнообразием форм и материалов. Они могли быть сделаны из железа, кожи, бумаги, дерева или бамбука. Отличительной особенностью являлась малая высота и очень широкие поля шлема. Грудь прикрывали кожаные куртки с металлическими пластинами, штаны матерчатые, до середины голени, сандалии, самые обычные, каких тут ходят практически все. Один из солдат был вооружен коротким копьём, трое остальных несли на плечах нагинаты. Несмотря на важный вид, со стороны они выглядели предельно забавно и походили на китайцев из комедии 90-х годов. Там тоже бегали мужики в похожих шляпах и, размахивая всем, чем только можно размахивать, никого при этом не убивали. Тут понятно все настоящее, но как, скажите, настроиться на серьезный лад, наблюдая это в великолепие? Ни один предмет экипировки этих ребят не был похож на другой. У них даже нагинаты по форме и длине отличались. Об унификации в этом мире пока не слышали, и это давало повод для размышлений. Как бы то ни было, мне тоже прямая дорога в местную армию. Вот только Асура развоплотим и сразу займусь. Схожу в замок и попрошусь там в солдаты чего-то же начинать надо? Кенджит дожидался, как и обещал, возле ворот усадьбы. При виде меня, живого и невредимого, монах ни разу не удивился. И по дороге в святилище я поведал ему о том, что происходило со мной ночью. Нет, я, разумеется, не рассказал ни о помолвке, ни о пьянке с Иоши, ни о том, кем меня считают Йокой. За своим языком мне теперь требовалось следить, иначе у окружающих появятся ненужные вопросы. Нет, понятно, что монах не дурак и, возможно, мог бы мне что-нибудь подсказать. Но я пока не решил, можно ли ему доверять. Пришла волчица, поговорили, и я убедил ее больше не безобразничать. Врать мне не привыкать, этому нас учили профессионалы. А кто не верит, может сгонять Вао Кигахару и уточнить у Мики, правду ли я говорю. Тут всего-то километров 600 по прямой. Шрам, оставленный у меня на рубахе зубами волчицы, Кенджи, конечно, заметил но я объяснил, что без моей крови Оками не смогла бы покинуть усадьбу. Монах вроде поверил, хотя по его лицу сложно было что-то сказать. Я вообще слабо разбираюсь в мимике азиатов, а китайца от японца, наверное, не отличу даже сейчас. Мне свою бы физиономию запомнить. Уже большая победа. Самым странным во всем этом оказалось то, что мой авторитет у местных после этой ночи практически не изменился. Ну, сходил в усадьбу. Ну, изгнал нечисть. И что? Как был 16-летним пацаном, так им и остался. Нет, я, конечно, утрирую, и кого-то другого уже погнали бы палками на поля. Но меч за поясом поднимал меня в местной табели о рангах над простыми крестьянами. камен на поля никто не погонит. И я сейчас, по сути, оказался предоставлен самому себе. Ходи где хочешь, делай что хочешь, и даже накормили в святилище. И да, правда, полный отстой. Тарелка липкого риса и какие-то странные овощи. В Москве я такое не стал бы и пробовать, но тут ничего, съел и даже понравилось. Помимо всего прочего, монахи выдали мне поношенную крестьянскую одежду вместо тех тряпок, в которых я практиковал экзорцизм. Пояс оби выглядел совсем новым и удобно удерживал ножны. Оби. Несколько разных типов японских поясов, носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно и кайкоги. Ножными меча засовывались за этот пояс и крепились специальной лентой. Штаны короткие и широкие, куртка похожа на кимоно для дзюдо, но материал, конечно, паршивый. Шляпа соломенная, с оторванным краем, сандалии, ношеные, с завязками вокруг голени, и штаны и рубаха невзрачного серого цвета. Так что на конкурс красоты меня вряд ли возьмут, но жаловаться мне особенно не на что. Одет, обут, сыт, вооружен, и вроде бы выспался. Чего ещё нужно для полного счастья? Позади святилища за оградой нашлась ровная полянка с парой спиленных бревен, на которых было удобно сидеть и наблюдать за деревней. Судя по положению солнца, у меня еще есть около часа до выхода, так что можно никуда не спешить. Деревня, на краю которой стояло святилище Каннон, называлась Оми. И, навскидку, тут проживало больше 300 человек. Около сотни небольших домов вытянулись вдоль четырех улиц отгородившись друг от друга заборами. В метрах в пятидесяти от противоположного края деревни протекала небольшая река, через которую перекинули широкий каменный мост. Чуть левее, неподалеку от леса, паслось стадо коров. Людей на улицах практически не было. Все местные вкалывали на рисовых полях, которые протянулись от реки до самого замка. Я небольшой знаток деревень, но при взгляде на эту меня не покидало ощущение какой-то мультяшности. Слишком уж все ровно и аккуратно для средневековья. Не зря же я в первые минуты своего появления здесь подумал о съемках какого-то фильма. С другой стороны, японцы — трудолюбивый народ. Может быть, у них так и было? Впрочем, плевать на все эти ощущения. Меня сейчас гораздо больше занимает другое. Примерно через час после завтрака я на этой лужайке провел три разминочных комплекса и пришел к очень интересным выводам. Моё тело стало гораздо пластичнее, и серьезно подросла скорость реакции. Сложно определить, насколько, но, судя по ощущениям, парень, в которого я вселился, был неплохим боксером и акробатом одновременно. Не знаю, с чем это еще может быть связано, но, скорее всего, причина в изменившихся пропорциях тела, на которые наложились все мои умения и навыки. Вешу я сейчас меньше килограммов на 20, но рост, по ощущениям, остался таким же. На земле он был метр восемьдесят Здесь никак не ниже метра восьмидесяти. Возможно, я ошибаюсь, но все, с кем мне тут довелось пообщаться, были ниже меня как минимум сантиметров на 5 Погружённый в раздумья, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. И, повернув голову, увидел совсем еще юную девушку. Она вышла из задней калитки святилища и, сделав пару шагов в мою сторону, нерешительно замерла. Невысокая, темноволосая. С довольно симпатичным лицом и аккуратной прической девушка была одета в бежевое кимоно и сандалии на деревянной платформе. В глазах радость и легкий испуг. В руках небольшой узелок из цветастой материи. «Привет!» — осторожно поздоровался я, стараясь не напугать ее еще больше. На вид девушке я бы дал лет 15-17, и она, скорее всего, хорошо знала того пацана, чье тело досталось мне после смерти. Интуиция подсказывала, что близкие они не были, но в любом случае, какой-то информацией она точно владеет. А значит, знакомство лучше продолжить. Слишком мало я знаю о том пареньке. По дороге сюда Кенджи рассказывал мне, что мальчишку 7 лет назад в деревню привел отшельник Ямабуси, о котором монах говорил самураю в первые минуты моего появления здесь. Парень потерял рассудок и бесцельно шлялся по склону горы ума, той самой, куда мы пойдем сегодня с енотом. Асура, к слову, тоже убили семь лет назад. И не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы провести параллели. Едва только Кенджи рассказал эту историю, сегодняшнее мероприятие резко мне разонравилось. Оши не зря говорил о судьбе. И что это, как не она? 7 лет назад на склоне горы Ума произошло то, от чего этот парень конкретно съехал с катушек. В том происшествии как-то поучаствовал Асур за компанию с духом горы. И, может быть, даже хорошо, что последний куда-то там отлучился. Черт их знает, кто тут друг, а кто враг. Может быть, парень сошел с ума из-за этого духа? Очевидно, у меня на лице что-то мелькнуло. Девушка отшатнулась, лицо ее стало жалобным. «Таро?» — негромко произнесла она. «Тебя сейчас зовут Таро?» «Да», — кивнул я. И сделал приглашающий жест. «Мне это сказали монахи». К сожалению, я не помню, что происходило со мной до вчерашнего дня. И твое имя тоже не могу вспомнить. Главное, что ты жив, воскликнула девушка. И подойдя, присела в двух метрах от меня на край бревна. Я молилась за тебя, Каннон. Но и подумать не могла, что светлая госпожа услышит мои молитвы. От тебя как зовут? Немного смутившись от этих слов, уточнил я. Прости, но. Аки. Не дав мне договорить, улыбнулась девушка. Меня зовут Аки. Я дочь помощника старосты, и мы знакомы с тобой семь лет. Все эти годы я верила, что твой разум вернется, а когда узнала, что тебя кто-то убил. В глазах у Аки мелькнули слезы. Я подумала, что ты сделал набу, но, выходит, ты был прав. Погоди, поморщился я. Мне не хотелось бы тебя расстраивать, но я не тот, кто был знаком с тобой последние семь лет. Монахи считают меня ками, а сам я не могу ничего вспомнить. «Да, всё правильно», — снова улыбнулась девушка. «Кайёши как-то сказал мне, что его тело является сосудом для духа героя. Я хорошо это помню. В тот день была очень сильная гроза, и в небе громыхало так, что я едва не оглохла». Его разом в такие минуты прояснялся. Кайоши — это...» «Под этим именем я знала тебя последние годы», — пожала плечами Аки. Кайоши, Тихий. Так назвал себя Макамото Гензя». «Имя Кайоши означает «тихий». Автор не владеет японским языком, поэтому взял информацию в интернете. Это тот отшельник, который живет где-то в горах, глядя в глаза девушки на всякий случай, уточнил я. Да, покивала она. Я мабуси нашел тебя на горе ума и привел в нашу деревню. Кинджи, Кио и Мичи присматривали за тобой все эти годы, а я иногда приносила сладости. Девушка встрепенулась, развязала лежащий у нее на коленях узелок и, вытащив из него деревянную чашку, протянула ее мне. «Вот, возьми. Это карукан. Он тебе всегда нравился». «Карукан. Традиционное японское лакомство». «Спасибо». Я взял протянутую чашку и со вздохом опустил взгляд. Хрень какая-то, да и только. И как же задрали эти японские имена с названиями, от которых у меня башка уже идет кругом. «Ямабуси», Гандзя, «Кайоши», «Таро». Нет, всё это вполне вписывается в местный колорит. Но как же оно дико звучит? С другой стороны, Мика ничем не лучше, чем Лена. А внешне так и вообще не сравнить. Но хрен бы с ними, с этими именами. Тут бы с самим собой разобраться. Сосуд для духа героя. Выходит, парень знал, что умрет, и я вселюсь в его тело. Но как? Просветления у него случались в период грозы. на что мне дает это знание? Какая тут вообще может быть связь? В чашке лежали два больших рисовых шарика. Очень аппетитные на вид, но мне сейчас было не до еды. Да и какая тут еда, когда в голове полная каша. Слушай, поставив чашку рядом с собой на бревно, я посмотрел на девушку и, не особо веря в удачу, поинтересовался. Каёши не говорил, что за герой должен занять его место? Говорил, но я плохо запомнила. Состроив виноватое лицо, Акин наморщила лоб и пожала плечами. «Моноты» или «Монато». Как-то так. Он говорил это лишь один раз. Занавес, блин. «Монато» или все таки «Мунайто». И хрен его знает, как ко всему этому относиться. Сумасшедший парень, который все знал заранее. Неплохой такой сюжет для битвы экстрасенсов. «Что-то не так, Таро?» Видя, что я напрягся, испуганно произнесла Аки. «Тебя что-то расстроило?» «Нет», — покачал головой я. Все нормально. Просто пытаюсь понять, что меня ожидает. Вот ты говорила, что кого-то подозревала в убийстве. Кто такой этот Набу?» «Мой жених». Девушка виновато шмыгнула носом, нахмурилась и опустила взгляд. Набу пару раз избивал Каёша из-за меня. Ему не нравилось, что я ходила сюда и разговаривала с тобой. Когда Кинжи об этом узнал, Он поколотил Набу и запретил ему тебя обижать. Это случилось месяц назад. А вчера я узнала, что Каёша кто-то убил. И подумала...» Аки подняла на меня взгляд и покачала головой. В глазах её блеснули слезы: «Набу хороший, просто вспыльчивый. Он не мог так поступить. Это я, дура, не о том думаю». «Да... Мне только любовного треугольника не хватало для полной кучи. С молодым отморозком в главных ролях». Не, ну а кто еще может избивать сумасшедшего? С другой стороны, на дворе средневековье, и тут человеческая жизнь стоит немного. Мало кому понравится, если будущая жена будет общаться с каким-то ленивым мужиком. Ну и что, что он сумасшедший? Член-то у него такой же, как у всех остальных. И нет, я этого урода совсем не оправдываю. Но если Каёши убил ревнивый жених, то одной проблемы становится меньше. По крайней мере, не нужно ломать голову, и не думать на кого-то еще. А то тут столько персонажей нарисовалось вокруг, без стакана не разобраться. «Ничего ты не дура», — вздохнул я, и, поправив на поясе ножны, ободряюще улыбнулся. Заметив рукоять меча, Аки побледнела, глаза ее наполнились ужасом. «Не убивай его, Таро», — умоляюще прошептала она. «Прости, я забыла, кто ты такой, и болтаю всякие глупости». «Кого не убивать?» — поморщился я. И тут до меня дошло. Ну, конечно. А чего ей еще было подумать? Мне незачем убивать твоего жениха. С улыбкой успокоил девушку я. Герои дураков не убивают. Так что можешь не переживать. Лучше расскажи, каким был Каёши. Он был тихим и добрым. Немного успокоившись, ответила Аки. Все вокруг считали его сумасшедшим. Но я думаю, он прекрасно все понимал. Каёши мог часами слушать то, что я ему говорила, потом произнести пару фраз и этим сразу все объяснить». Девушка вздохнула, посмотрела на меня, голос ее стал сухим и бесцветным. «Когда умерла мама, мне было плохо настолько, что хотелось уйти следом за ней. Я много плакала и ни с кем почти не разговаривала. Мне было очень тяжело. Но Каёша сказал, что мама присматривает за мной, и она расстраивается из-за того, что ее дочка страдает. Это же говорил мне и Кинжи» но поверила я только тебе». «Ну вот. А кто-то еще говорит, что хороших людей не бывает, что все мы преследуем лишь свои цели и интересы. Дело в том, что так говорят только идиоты или мерзавцы. Первые просто тупые, а вторые пытаются вбить вам в голову свои никчемные ценности. Милосердие и доброта — это как шестое доказательство Канта. Некоторые испытывают в этом потребность, и разумом такого не объяснить». Что такого нашла эта девочка в сумасшедшем мальчишке? Почему она молилась за него богам? Зачем приносила в святилище сладости? Чего такого она за это получила себе? Нет, мерзавец вам, конечно, найдет какой-то ответ, но не стоит слушать мерзавцев. Каждый выбирает свои ценности сам. Спасибо тебе за то, что была со мной эти годы, улыбнулся я и перевел на девушку взгляд. Боги услышали твои молитвы, и мы снова с тобой разговариваем. Вот возьми. Я взял с бревна чашку и достав один шарик, остальное протянул Аки. «Не, нечего тебе подарить, но предлагаю разделить угощение пополам». Девушка взяла чашку, в глазах её что-то мелькнуло. «Спасибо, Таро», — опустив взгляд, тихо прошептала она. «Каёша тоже всегда отдавал мне один шарик, так что не очень-то ты изменился». Лакомство оказалось куском клейкого риса, в который добавили немного сахарной пудры. Удивительно, но мне оно очень даже понравилось. Скорее всего, предыдущий хозяин моего тела ничего вкуснее этого риса не пробовал. Вот желудок это и подтверждает. Не знаю, но мне кажется, что между мной и Каёши существует неразрывная связь. И дело тут не в моем восприятии мира. все гораздо серьезнее. Что я знаю об этом парне? То, что он появился непонятно откуда и влез в какие-то неприятности на склоне горы Ума? Его там обнаружил отшельник, привел сюда и передал кенджи По словам Аки, Кайоша жил семь лет в ожидании, приходя в себя лишь во время грозы. А еще он неплохо натренировал свое тело и ушел, освободив его для меня. Вот такая история, и со всем этим мне еще только предстоит разобраться. Сегодня нужно будет не забыть расспросить Иоши о духе горы. Что-то, мне кажется, что между ним и отшельником тоже есть какая-то связь. Один убил Асура, другой привел в деревню. Сумасшедшего парня. И все это семь лет назад. Случайность? Ага, конечно. Так я и поверил. Мы поговорили с Аки еще немного, и она засобиралась домой. Я проводил девушку взглядом, затем посмотрел на солнце и тоже поднялся с бревна. По моим ощущениям, до полудня еще что-то около часа. Поэтому пора уже выходить. Так-то до усадьбы минут сорок пути но выйти лучше заранее. Если не очень спешить, то по дороге можно получше изучить деревню и ее окрестности. Зачем мне это надо? Пока не знаю, но лишним оно точно не будет. Сообщив Кенджи, что пойду прогуляться, я кинул на плечо мешок с кожаной флягой и тремя рисовыми сухарями, поправил на поясе ножны меча и, спустившись с холма в деревню, направился в сторону леса. Как я и ожидал, с близкого расстояния дома крестьян уже не казались такими мультяшными. Стали заметно трещины с перекосами, кривизна торчащих из земли столбов и некоторые запустения в огородах. Впрочем, в Подмосковье некоторые деревни выглядят не намного лучше, чем это. Сюда бы электричество провести, да выдать народу нормальные инструменты. Но это, к сожалению, только фантазии. Нет, устройство водяной мельницы я местным еще как-то объяснить смог бы. Но остальное — это не про меня. Так что обойдутся без электричества. Пройдя по неширокой улице, я повернул у колодца направо и пошел по дороге в сторону обломка скалы, торчащего из земли между деревней и лесом. Человек 10 встреченных по дороге крестьян смотрели на меня удивленно заинтересованными взглядами. Но никто не спешил здороваться. Возможно, у них тут это не принято, но меня такое положение вещей вполне устраивало. Хотя бы потому, что не нужно объяснять каждому встречному, что со мной произошло и почему у меня из-за пояса торчит вакидзаси. Проблема в том, что вся деревня знала Кайоши как дурачка. И вряд ли кто-то из крестьян в курсе, что парня убили. Это ж пока все объяснишь да расскажешь. Нет, дурак с мечом, конечно, выглядит необычно. Отсюда и удивление во взглядах крестьян. К вечеру уже, наверное, вся деревня окажется в курсе моих ночных приключений. Но мне пофигу, пусть болтают. Главное, чтобы не было неприятностей, а то вдруг кто-то из них вздумает меня задержать. Неприятности дожидались меня за камнем в виде трех серьезного вида парней. В смысле, это они себе, наверное, оказались серьезными, Поскольку стояли с хмурыми лицами и с вызовом смотрели на приближающегося меня. Этих ребят я наблюдал идущими впереди по дороге. Но кто же знал, что у них ко мне есть какое-то дело? Все тут на самом деле понятно, и такие взгляды не спутать ни с чем. Каждый, кто рос не в самом благополучном районе города, подобное видел не раз. Непонятно только, чем этим троим мог так насолить деревенский дурачок, что его нужно встречать, вооружившись короткими палками. Взять с меня вроде бы нечего, или это они нацелились на подаренный меч. Ладно, сейчас мы все и узнаем. На вид ребята были немного старше меня. Все трое одеты, как простые крестьяне. Стоят треугольником на расстоянии полутора метров друг от друга. Главарь впереди, двое на подстраховке. Смотрят уверенно, и меч их ни разу не испугал. Интересно. Когда между нами оставалось метров семь, парень, что стоял впереди остальных, шагнул мне навстречу и, хлопнув палкой себе по ладони, презрительно произнес: «Я смотрю, дурак, ты все таки не уймешься. В прошлый раз тебе было мало?» «И тебе не хворать», — поморщился я, прикидывая варианты возможной разборки. «Вам что-то от меня нужно?» «Да, нужно», — глядя мне в глаза, криво усмехнулся главарь. «Рыло тебе начистить, уроду!» «Мне кажется, что это плохая идея», — покачал головой я. «Проблема в том, что я никого из вас не помню. Но если вы на что-то обижены, то прошу меня извинить». Драться не хотелось от слова «совсем» и уж никого из них убивать я точно не собирался. Нет, наверное, я буду в своем праве, но мне еще в этой деревне жить». «Ты где меч взял, придурок?» Смерив меня взглядом, оскалился парень, стоящий чуть позади справа. «Сейчас дадим по башке, и память сразу вернется. «Дать вы можете только друг дружке», обведя парней взглядом, со вздохом произнес я. «Или говорите, что надо, или отойдите с дороги». «Я сколько раз предупреждал тебя не приближаться к Аки!» Настраивая себя на нужный лад, рявкнул тот, что стоял впереди. «Думаешь, Кен сан тебе снова поможет?» Не говоря больше ни слова, парень шагнул вперед и, размахнувшись, ударил меня палкой в плечо. Хотел, в смысле, ударить. Блокировав его запястье предплечьем, я коротко пробил под дых и, проведя простенький захват, забрал из обмякшей руки оружие. Отшвырнув палку в сторону, я опнул противника под зад в сторону одного из дружков и демонстративно отряхнул ладони. «Ах ты ж!» — подскочив к упавшему товарищу, испуганно выдохнул один из парней. Челюсть второго отвисла. «Аки, гораздо умнее тебя!» — назидательно произнес я, глядя на поверженного противника. Затем обвел взглядом остальных и уточнил. Еще вопросы остались?» «Вопросов не было». Я продолжил свой путь в сторону леса, на ходу думая о том, что загадок только прибавилось. Нет, мне не было никакого дела до этого ревнивого дурака, но проблема в том, что Каёши убил не он. Знай эти трое о случившемся, они бы вели себя по-другому и уж точно не стали бы так нападать. Нет, наверное, можно проломить затылок бамбуковой палкой, но я видел глаза этого парня. Убийцы они немного другие». Он и ударил-то меня не по голове, а в плечо. Так что нужно еще немного подумать и как следует присмотреться к своему окружению. Не очень-то уютно себя чувствуешь, когда знаешь, что где-то рядом ходит убийца. Чёрт, а ведь так все хорошо складывалось.